Капитан Тильден моргнул. «Что здесь приезжаешь-то?» — спросил Ваймс, борясь с подступающей горлу дурнотой. Вернувшееся назад время оставило ужасное ощущение, что он действительно был двумя людьми, и оба чувствовали себя не лучшим образом. «Ты расплываешься, парень!» «Возможно, сказывается усталость», — предположил Ваймс, беря себя в руки. — Послушайте, капитан, я Джон Киль, и могу это доказать, лады? — Задайте мне вопросы. У вас ведь имеются мои документы? Их ведь украли. В мгновение Тильден колебался. Он обладал довольно тяжеловесным разумом, не склонным поддаваться импульсу. Мыслям его было весьма трудно изменить направление. — Кто командор псевдополистской стражи, раз так? — Шериф Маклевиль, — ответил Уэмс. — Ага, неправильно. Первый же барьер повалил. Ай! На самом деле, это шериф Перли. — Извиняюсь, сэр, — нервно встрял Ряшка. — Да, ась? — Это точно мы клевили, сэр. Перли помер на прошлой неделе. Слыхал не в пабе. Упал в реку, будучи пьяным. Услужливо подсказал Ваймс. — Да, именно так и говорили, <сёк> — сэр подтвердил Решка. Тильден взъярился. — Ты мог это узнать об этом, ась? Это ничего не доказывает. — Так спросите меня еще что-нибудь. — Спросите, что обо мне сказал мак Левил, я надеюсь, что знаю правильный ответ. — Валяй. Он сказал, что я лучший офицер в его подразделении, и он сожалеет, что я ухожу. Сказал, что у меня добрый нрав, сказал, что ему жаль, что он не может платить мне 25 долларов в месяц, которые я буду получать здесь. Я вам не предлагал... Нет, вы предложили мне 20 долларов. А теперь я увидел, какой здесь бардак, и не соглашусь на них. Вам слековал. Тильден не был обучен управлять разговором. Если вы платите 20 долларов в стуку, то он должен вернуть вам девятнадцать сдачи. Человек не может, говорить и одновременно жевать жвачку. А теперь взгляните-ка на это. Ваймс бросил на стол наручники. Глаза Ряшки и Тильдена словно магнитом потянуло туда. Боги, — подумал Ваймс. Он встал и вынул арбалет из Ряшкиных рук. Все это он сделал одним властным движением. Если двигаешься уверенно, то у тебя всегда найдется одна-две секунды про запас. Власть — это все. Он разрядил арбалет в пол и вернул ряшке. «Даже ребенок вскроет эти наручники. И хотя ряшка содержит тюрьму в образцовом порядке, как охранник он совершенная шляпа», — сказал Ваймс. «Это место следует хорошенько встряхнуть». Он наклонился, уперся костяшками пальцев в капитанский стол, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от подрагивающих усов и млечных глаз. «Двадцать пять долларов». «Или я тут же выйду за дверь», — сказал он. «Должно быть, за всю историю существования тюрем подобная фраза впервые звучала из уст арестанта». «Двадцать пять долларов», — как завороженный пробормотал Тильден. «И звание — пристав сержанта», — прибавил Ваймс. «А не просто сержант, я не собираюсь выполнять приказы всяких стуков». «Пристав сержант», — отстраненно произнес Тильден. но Ваймс уловил нотку одобрения. Отличное звание, оно звучало по-военному, и, что важно, значилось в уставе. На самом деле это был весьма древний чин, возникший еще до появления полиции, в те стародавние времена, когда суд нанимал пристава, дюжевого мужчину с палкой, чтобы тот вытаскивал негодяев и ставил перед лицом судьи. Ваймс всегда восхищался простоте этого замысла. — Что ж, э, шериф Макклевиль э, определенно дал вам наилучшие рекомендации, — сказал капитан Шурша бумагами. — Весьма блестящие. Нам несколько туговато приходится с тех пор, как мы потеряли нашего сержанта э, Ви. — И жалование за первый месяц вперед, пожалуйста. Мне нужна одежда, пропитание и ночлег. Тильден прочистил горло. «Многие неженатые служащие ночуют в бараках, да, мелочной, но не я», — сказал Ваймс. «Я расквартируюсь у доктора Травчика на мерцающей улице. Ну, Розе Лада ведь говорила, что у него есть свободная комната». «У сыпного лекаря?» — удивился Ряшка. «Да, я весьма разборчив в своих знакомствах», — сказал Ваймс. Там уже это в двух шагах отсюда». Он убрал руки со стола, выпрямился и так рьяно отдал честь, что это почти смахивало на пародию. Но Тильден всегда обожал такие козыряния. — Я заступлю на дежурство завтра... сегодня. Три часа пополудни, сэр. Тильден не шевелился околдованный. — Двадцать пять долларов, сэр, пожалуйте, — напомнил Ваймс, все еще держа руку у виска. Он наблюдал, как капитан встал из-за стола и направился к обшарпанному зеленому сейфу в углу. Старательно загораживая от Ваймса дверцу, он набрал шифр, хотя предосторожности были напрасны. Сейф стоял в кабинете до тех пор, пока сам Ваймс не стал капитаном. И к тому времени все, кому не лень, знали комбинацию 4478, и никто, похоже, понятия не имел, как ее сменить. Единственное, что стоило в нем хранить — чай, сахар и любые бумаги, если вам почему-то хотелось, чтобы Шнобби их прочел. Тильден вернулся с небольшим кожаным кошелем, медленно отсчитал деньги и был настолько ошарашен, что даже не попросил у Ваймса расписку. Ваймс взял монеты и протянул вторую руку ладонью вверх. «Бляху, сэр». А, «Ах да, конечно». Капитан, будучи в совершенно расстроенных чувствах, выдвинул верхний ящик стола и вынул оттуда тусклый значок стражника. Будь старик понаблюдательнее, он заметил бы...» Таким жадным взглядом смотрит на него Ваймс. Новоиспеченный пристав-сержант осторожно принял жетон из его рук и снова козырнул. — Присяга, сэр. — О, и присяга еще. — Эх, где-то она у нас точно была записана. Ваймс набрал в легкие побольше воздуха. Может, идея была не из лучших, но он воспарил будто на крыльях. Я запятая открыть скобку. Имя рекрута закрыть скобку, запятая. Торжественно клянусь открыть скобку имя Божества по выбору рекрута закрыть скобку. Соблюдать законы и постановления города Анкмарпорка, запятая. Служить на благо общества и защищать подданных его, касая черта. Ее открыть скобку. Не нужно зачеркнуть, закрыть скобку. Величество! Открыть скобку имя правящего монарха, закрыть скобку без страха, запятая предпочтений, запятая, или мысли о собственной безопасности, точка, запятой, дабы преследовать злодеев и защищать невинных, запятая, положив свою жизнь, запятая, если потребуется, запятая, в соответствии с упомянутой обязанностью, запятая, и да поможет мне, открыть скобку, вышеупомянутое божество, закрыть скобку, точка, боги дохранят да короля». Косая черта! Королеву! Открыть скобку, не нужно зачеркнуть, закрыть скобку, точка! Вот это да! Славно, славно! — восхитился Тильден. Вы хорошо подготовились, сержант. А теперь королевский шиллинг, сэр. Настойчиво сказал Ваймс, паря на крыльях отваги. Ай, Вы должны вручить мне королевский шиллинг, сэр. Эй! А у нас он есть? — Он <решит> лежит в нижнем ящике, сэр, — с готовностью подсказал Ряшка. — На куске бечевки. — А, да, — просиял Тильден. — Давненько мы его не доставали, ась? — Неужто, — удивился Ваймс. Порывшись в нижнем ящике стола, Тильден извлек оттуда монету. Это был подлинный старый шиллинг. Наверное, одного серебра в нем было на полдоллара, не меньше. Посему, поскольку копы есть копы... Монету всегда бросали в ладонь новобранца и выдергивали, прежде чем тот успевал ухватить ее покрепче. Один раз Ваймс уже присягал. Интересно, думал он, не нарушил ли он присягу, дав ее дважды? Но это было необходимо, и он хотя бы коснулся Шиллинга. Он почувствовал в ладони его вес и позволил себе бесстыдную шалость, сомкнув на нем пальцы, прежде чем капитан успел дернуть за веревочку. Затем, добившись своего, Ваймс ослабил хватку. Отдав честь напоследок, он развернулся кругом и похлопал по плечу Ряжку. — С разрешения капитана выйдем на пару слов. И Ваймс зашагал к двери. Ряжка посмотрел на Тильдена, который так и сидел, словно загипнотизированный с шиллингом на веревочке, свисающим из его кулака. Капитан только и смог сказать. — Хороший он парень. Отличный. Есть в нем стержень. — Я только выйду на минутку, знаю. — Чего он хочет, сэр? — сказал Ряшка и выскочил за дверь. Он дошел уже до конца коридора, когда из тени возникла чья-то рука и притянула его к себе. — А с тобой, Ряшка, полезно водить знакомство, — вистящим шепотом произнес Ваймс. — Должен признать. — Да, сэр! — ответил Ряшка, встав на полупальц. — Держу хвостро, да? — Да, сэр! — В каждом околотке есть человек, который знает все, что происходит, и все может достать Ряшка. Я думаю, ты именно тот, кто мне нужен. Да, сэр! Тогда слушай. Башмаки восьмого размера, шлем семь с четвертью, хорошей кожи. Башмаки должны быть добротными, но поношенными, Усек? Поношенными? Да. Чтобы подметки были тонкие, почти до дыр стёртые. Подметки тонкие, почти до дыр стёртые. Прослежу. Нагрудник без ржавчины, но несколько вмятин вполне допустимо. «Хороший меч, Решка. И уж поверь мне, я узнаю хороший меч, когда возьму его в руки. Что касается прочего обмундирования, уверен, такой человек, как ты, раздобудет все самое лучшее и доставит это на квартиру доктора Травчика на Мерцающей улице сегодня к десяти утра. И тебе тоже кое-что перепадет, Решка». «И что же это будет, сэр?» «Моя вечная дружба, Решка». которая станет в здешних местах чрезвычайно редкостной монетой, уверяю тебя». «Так точно, сержант!» — сказал Ряжка. «А колокольчик не желаете, сэр?» «Колокольчик?» «Чтобы звонить в него, сэр, и кричать, не все спокойно!» Ваймс обдумал предложение. «Колокольчик!» «Что ж, всем копам до сих пор по правилам выдаются колокольчики». но Ваймс запретил их использование во всех случаях, кроме официальных церемоний. — Никаких колокольчиков, Решка. — А ты сам считаешь, что все спокойно? Ряжка судорожно сглотнул. — Так и этак бывает, сержант, — выдавил он наконец. — Молодец. Увидимся нынче пополдне Когда Ваймс зашагал прочь от участка, на небе уже брезжил рассвет, но город по-прежнему был весь в узорах теней. Карман приятно оттягивал полицейский жетон, вселяя уверенность, а в голове царила громадная, непомерная свобода присяги. Ни один из вереницы, сменявших друг друга правителей, так и не заметил, насколько изворотливой была она, эта присяга. Он шел самым уверенным своим шагом к мерцающей улице. Пара стражников попыталась подстеречь его по пути, но он показал им бляху и, что гораздо важнее, Теперь он обладал голосом. Он снова его обрел. Стояла ночь, он шел по улицам, и он владел этими треклятыми улицами, и каким-то образом это отразилось на его речи. Стражники мигом отстали и ретировались. Ваймс сомневался, что ему поверили, но они, по крайней мере, сделали вид, что верят. Голос сообщил им, что Ваймс может доставить неприятности, а им недостаточно платят, чтобы выбираться из них. В какой-то момент ему пришлось посторониться, пропустив тощую клячу, влокущую по булыжной мостовой знакомую четырехколесную повозку. Испуганные лица выглянули из-за широких металлических решеток и исчезли во мраке. Комендантский час собирал свой еженочный урожай. Поганые стояли времена. Все знали, что лорд Ветрун — безумец. А какой-то мальчишка, настолько же безумный, попытался убить его, и убил бы, не дернись ветрун в сторону. Стрела угодил его светлости в плечо, и поговаривали те самые безымянные люди, которых можно встретить в любом пабе, что стрела была отравлена, и оттого Патриций совсем слетел с катушек. Он подозревал всех и вся, за каждым углом ему мерещились коварные ассасины, По слухам, он каждую ночь просыпался в холодном поту, потому что наемные убийцы пробрались даже в его сны. В часы бодрствования ему повсюду чудились заговоры и шпионы, и он завел людей, которые искореняли эти заговоры и разоблачали шпионов. Но беда в том, что начни только искоренять заговоры и шпионов, и они немедленно расплодятся в изобилии. Хорошо хоть ночной страже не приходилось принимать непосредственное участие в разоблачениях и искоренениях. Для этого был особый отдел на Цепной улице, так сказать, длинная рука паранойи его светлости. Партикулярные части, так их называли официально, но насколько Вайм смог припомнить, они очень кичились своим прозвищем непоминаемые. Именно они и прятались в каждой тени, подслушивая разговоры и наблюдали за каждым окном. Во всяком случае, так казалось. Именно они стучали в дверь посреди ночи. Ваймс остановился скрытым раком. Дешевая одежка его промокла насквозь, башмаки раскисли, дождь капал с подбородка, и он находился очень-очень далеко от дома. И все-таки в каком-то предательском смысле именно здесь и был его дом. Большую часть своей жизни он провел на ночных дежурствах. шагая по мокрым улицам спящего города. Ночи изменились, но чудовища остались прежними. Он пошарил в ветхом кармане и снова прикоснулся к значку. В темноте, рассеять которую редкие фонари были бессильны, Ваймс постучался в дверь. Свет горел в низких окошках, значит, скорее всего, травчик не спал. Чуть погодя, маленькая заслонка отъехала в сторону, и он услышал голос. — А, вы? — повисла пауза, а затем загремели засовы. Доктор отворил дверь. В одной руке он держал очень длинный шприц. Ваймс обнаружил, что не может отвести взгляд от этого шприца. Капелька какой-то пурпурной субстанции шлепнулась на пол с кончика иглы. — И что бы вы мне сделали? — смертельную инъекцию, — поинтересовался Ваймс. — Этим? — Травчик посмотрел на инструмент, как будто до этой минуты и не подозревал, что держит его в руке. — А, просто решал одну небольшую проблему кое-для кого. Пациенты приходят в любое время. — Это уж точно. Забьюсь на что угодно. Эм, Рози говорила, что у вас есть свободная комната. — Я могу платить, — поспешно прибавил Ваймс. — У меня появилась работа. Пять долларов в месяц, согласны? Я надолго не задержусь. — Верхний этаж налево, — кивнул Травчик. — Можем обсудить это утром. — Я не какой-нибудь чокнутый отморозок, — заверил Ваймс, не понимая, зачем он это сказал и кого именно пытается убедить. — Не переживайте, вы скоро освоитесь, — утешил его травчик. Кто-то всхлипнул за дверью операционной. — Постель не проветривалась, но вряд ли вас это беспокоит. А теперь прошу меня извинить. Не проветривалась, и Ваймсу было все равно. Он даже не помнил, как добрался до кровати. Один раз он в панике проснулся, услышав громыхание большой черной повозки по мостовой. А потом этот звук довольно легко стал просто частью дурного сна.